«Нок валюсь», — отвечает Нейтан. «Но к этому привыкаешь. Макса сейчас нет дома, так что утром я собираюсь поваляться подольше. Отец оставит его у себя еще на одну ночь, чтобы мы с Сарой могли пойти к Ричардсонам. «Здорово», — откликаюсь я. «Джейку респект, что Макс пробудет у него подольше. Это же его сын». «Угу. Но Сара говорит, у него молоденькая подружка. Думаю, она не в восторге. Я же сказал тебе вчера, что почти его не знаю». «Ну да» отвечает Нейтан. Я тут поспрашивал, его никто особо не знает или просто не хотят говорить. Похоже, ты сильно им озаботился. Если беспокоишься, обсуди это с Сарой. Вовсе я не беспокоюсь. Просто интересно, что было до моего приезда. Уверен, Сара скажет тебе все, что по ее мнению тебе следует знать. Надеюсь, отвечает он. И тут я с облегчением вижу идущую к нам каш. Вместе едете? спрашивает Нейтан. На ней синие джинсы и черный свитер. Дэнни, быстро говорит Каш Нейтану, прежде чем я успеваю ее представить. Я объясняю, что мы готовим историю для нашего сайта. Так ты работаешь с Беном? Я фрилансер, тут же отвечает она. Одна из лучших, добавляю я, перехватив ее взгляд. И чем конкретно ты занимаешься? спрашивает Нейтан. В основном преступлениями, отвечает Каш, но мне нравятся и истории, задевающие человеческие эмоции. Я уже отпираю машину, а Нейтон все не отстает. Уезжайте из Лондона? «Едем на север», — отвечаю я, «но я обещал Холли вернуться к вечеринке, отыщу тебя там». «Смотри, не пропусти ее», — говорит он, отступая в сторону. «Я вижу, как он идет в темноте к дому Сары». Глава тридцать Корин, вздрогнув, откинулась в кресле. Через мгновение ее голова опять поникла, а глаза закрылись. Затем из коридора опять донесся глухой удар. Она выпрямилась и вытянула шею. Спать на посту не полагалось, но ей не удалось поспать днем, да и что еще можно делать всю ночь? Посмотрев на часы, Корин увидела, что еще нет и четырех. Она, чуть наклонившись, выглянула в коридор. Все двери закрыты, свет нигде не горит. Она прислушалась, но не услышала ничего, кроме громкого храпа миссис Хинчлев из комнаты номер четыре. Корин взбила лежащие за спиной подушки и повертелась, пытаясь устроиться поудобнее. Опустила голову на подголовник, но тут же встрепенулась. На нее пахнуло вчерашним ужином. Интернат отвратительным образом накапливал вонь. Все запахи застаивались в нем надолго. Многодневная смесь тушеный капусты и мочи. Подперев голову рукой, она закрыла глаза и все же задремала. Ее смена началась накануне, в шесть вечера. Она убрала посуду после ужина, а потом принялась укладывать жильцов спать. «Давайте я отведу вас в вашу комнату», эту фразу Молли велела ей говорить ежедневно каждому. Корин не терпелось разложить постояльцев по кроватям. В холле всегда кто-то засиживался из тех, кому хотелось поболтать. Одни и те же истории вечер за вечером, в основном родных. Старики рассказывали ей, какие у них чудесные и успешные, добрые и знаменитые дети или внуки. Корин это казалось пустым хвостовством. Никто из обитателей интерната, по-видимому, не отдавал себе отчета в том, что именно эти самые родные и держат их в Солнечном море, лишь изредка навещая. Тем не менее, старикам хотелось говорить только о родне, своей или ее. Со временем Корин принялась сочинять собственные истории. Иногда она говорила, что ее родители погибли в автомобильной катастрофе, а иногда в железнодорожной. Было приятно ощущать сочувствие, видеть теплоту в чужих глазах. Ей почти всегда удавалось выжить слезу у этих простаков, хотя однажды какой-то въедливый старикан и спросил у нее о месте катастрофы. В молодости он имел какое-то отношение к безопасности на железных дорогах. «Паддингтон», — ответила она с замиранием сердца. К счастью, он это скушал и выразил свои соболезнования. Мало того, он проникся к ней теплыми чувствами и даже подарил на Рождество коробку конфет. Когда в следующий раз новая постоялица спросила ее о семье, Корин сказала, что родители погибли в авиакатастрофе над Локерби, но что она не любит об этом вспоминать. Взрыв Boeing 747 над Локерби крупная авиационная катастрофа, произошедшая 21 декабря 1988 года в результате теракта. Под конец недели старушенция сунула ей в руку десятку, и Корин не могла поверить своему счастью. В следующий раз она рассказала о сестре, погибшей при бомбардировке Лондона, и разбогатела на двадцатку. Потом ее мать задавила было деревом во время великого урагана, но очередной настырный старикашка углубился в подробности, и она сообразила, что даты не совсем сходятся. Великий ураган Крупнейший в истории Англии ураган, случившийся в 1703 году. Когда через неделю у него случился инфаркт, Корин вздохнула с облегчением. Внезапно включился сигнал тревоги, и она, очнувшись, снова выглянула в коридор. Лампочка мигала возле комнаты номер 7. Мистер Талесбрук, вроде бы такая у него была фамилия. Она потянулась в кресле и едва успела подняться, как из другого коридора примчалась Молли. Молли. «По-моему, это мистер Талисбрук из седьмой. Как раз шла к нему», — торопливо сказал Корин. Молли не обратила на нее никакого внимания. Она ненавидела Молли. Открыв дверь номер семь, она наблюдала за вперед Молли. Мистер Талисбрук лежал на полу ванной со спущенными пижамными штанами, и Корин чуть не вырвала от вони. Она стояла у двери, вдыхая воздух из коридора, пока Молли пыталась привести старика в чувство. Когда та велела ей вызвать скорую, Корин обрадовалась предлогу уйти подальше. Женщина на том конце линии сказала, что парамедики в пятнадцати минутах езды, и Корин решила подождать у входа, чтобы впустить их. Когда скорая приехала на пять минут раньше обещанного, Корин с разочарованием отметила, что оба парамедика — женщины. Минуты спустя они увезли мистера Талисброка на каталке, а ей Молли велела убраться в его комнате. Корин отправилась в кладовку в конце коридора. Внутри была свалка. Старые матрасы и подушки вперемешку с тряпками и бутылками с дезинфекционными средствами. Она вытащила швабру и ведро, а потом нашла пару толстых резиновых перчаток, еще не распакованных. Теперь они будут ее. В комнате мистера Талисбрука Корин открыла окно, чтобы проветрить. Налив в ведро воды и щедро плеснув туда дезинфекционного средства, она, отворачиваясь, принялась оттирать пол и ей стало полегче, когда зловоние сменилось лимонным химическим запахом. Оставив пол сохнуть, она вернулась в комнату снять постельное белье, а вынеся его в холл, увидела, что Молли говорит по телефону. Если та решилась среди ночи позвонить родственникам, значит, дела плохи. Корин побрела обратно в спальню и оглядела скромные пожитки мистера Талисбрука. Стопка книг в мягких обложках, ручка, которую он каждый день заполнял кроссворды — поцарапанная коробка из-под печенья Виктория со старыми письмами и пачка шоколадного печенья на тумбочке у кровати. В буфете лежала неначатая коробка с песочным печеньем Уокер, которую ему прислала племянница на Рождество. За этим она придет позже. На стене висели две фотографии в рамках. На первой был мистер Талисбрук, видимо, со своей женой. Снимку было лет двадцать не меньше. Он выглядел счастливым. И Корин понадеялась, что вдовствовал он недолго. Но второй — женщина с новорожденным. Корин как-то видела ее среди посетителей. Наверное, это внучка мистера Талисбрука. Сейчас ребенок был уже постарше, месяцев девяти, наверное. Женщина тогда еще спросила, не хочет ли Корин поддержать младенца.